Глава шестьдесят третья. Осада не было третий день. Я ждала его у окна, проводя там дни и ночи. Кто-то говорил об учёбе? Да я ни о чём не могла думать, кроме него. Какая там учёба? Зулиха молча ставила передо мной завтраки и обеды, и также молча забирала почти нетронутую еду. На третий день она доложила обо всём Фатиме. Та пришла ко мне, села в кресло рядом и положила свою тёплую руку мне на плечо. «Ты не выходишь в сад, почти ничего не ешь. Что это за поведение, Аня? Что я скажу о саду, когда он приедет?» Я потупилась, прикусила губу. «Мне кажется, что он не приедет». «Что ты такое говоришь? Чтобы я больше не слышала подобные глупости. Он решит все проблемы и вернётся к тебе». Я хотела было поспорить с бабушкой Фатимой, но меня прерывал дикий вой из спальни Айше. Не сговариваясь, мы бросились туда вместе. Фатима отперла дверь, мы вошли в комнату. Айше лежала на полу и выла, как раненый зверь. Мне даже стало не по себе. «Что это ты устроила, Айше? Немедленно поднимись!» — приказала ей Фатима, но Айше лишь перевернулась на бок и закрыла уши руками. Снова взвыла, скрутилась в позу эмбриона. «Что с ней?» — спросила я у Фатимы, а та тяжко вздохнула. А сад с ней развёлся, вот и сходит с ума потихоньку. Знает, что ребёнка у неё заберут, и манипулировать будет нечем. Я застыла взглядом на бедной девушке. Внутри шевельнулась жалость. Я опустилась на колени, тронула её за плечо. «Перестань, они не заберут у тебя ребёнка». «Я обещаю. Только прекрати плести свои интриги. Иначе тебя ждёт что-то похуже развода. Когда Сет вернётся, я с ним поговорю. Ты останешься с ребёнком». Она перевернулась на спину, посмотрела на меня красными от рыдания глазами. «Это всё, что мне нужно. Остаться с ребёнком, с моей девочкой». «Ты останешься с ней. Только прекрати всё это, ладно?» Я встала, протянула ей руку, Айше приняла её, поднялась с пола. «Спасибо». «Айше!» — со стоном вздохнула бабушка Фатима. «В тебе погибает прекрасная актриса. Вот и Аню заставила поверить». Айше ничего не ответила, молча села на диванчик, сцепила руки в замок. «Она должна остаться со своим ребёнком», — потребовала я у Фатимы, а та усмехнулась. «Какая же ты ещё наивная девочка! Ей не нужен ребёнок, ей нужна власть. Она боится, что Асад сошлёт её в какой-нибудь дальний дом, где она будет жить до старости без прислуги и семьи. Вот и играет роль всеми брошенной несчастной девицы. А ты глупа, если веришь ей!» Отчитала меня Фатима, а я опустила взгляд на Айше. «Я всё равно поговорю с осадом Ничего не бойся». спасибо прошептала Айше одними губами. «Ты всё равно останешься под замком», грозно зыркнула на неё Фатима. «И хватит устраивать здесь сцены Асада нет, он тебя не услышит». «А где он?» Айше подняла голову, вглядываясь в наши лица. «Асад уехал по делам. За тобой велел приглядывать, чтобы ничего не натворила. Так что не вздумай мне», пригрозила Фатима. А мне стало ещё больнее за Зайше. Она не виновата, что её вырастили такой. Борьба за власть у неё в крови. Я была бы такой же, если бы меня вырастили здесь. Ты голодна? Я посмотрела на нетронутую, уже не свежую еду на столике. Нет, спасибо. Мне не хочется есть. Всё время тошнит и комок в горле. Я скажу Зулейхе, чтобы заварила тебе чай из трав. Пошли, Аня. Асад запретил вам общаться и я запрещаю». Фатима отнюдь нежно взяла меня за локоть и потащила прочь из спальни Айше. «А ты умойся и приведи себя в порядок». Дверь перед лицом Айше захлопнулась, Фатима провернула в замке ключ. «Больше не ходи к ней, а саду это не понравится». «Хорошо», — нехотя согласилась я. «Интересно, как там Асад? Я не слышала его уже несколько дней. На мои звонки он не отвечает». «Значит, занят. Будет возможность, он тебе перезвонит. Наберись терпения». В коридоре вдруг появилась улиха Впервые я видела, как она бегает. Сердце тут же сжалось от страха. «Госпожа, повелитель тяжело ранен. Сказали, что его похитили мятежники, а перед этим в него стреляли». «Аллах!» Фатима прижала руку к груди, побелела. «Мой внук! Что же теперь?» И на меня взгляд подняла, глянула на мой живот, снова мне в лицо. «Позови своего сына, Зулиха. Время пришло». Та молча развернулась и побежала прочь, а я, закрыв лицо руками, заплакала. «Тише, девочка, тише. Он просто ранен. Мятежники не дадут ему умереть. Их за это не простит народ халифата, и они ничего не добьются. А если всё же... Э, ты будешь в безопасности». «Тебе и твоему сыну ничего не грозит, только нужно спрятать тебя подальше». Я будто закаменев, не могла пошевелиться. Фатима говорила что-то ещё, успокаивала меня, но я её не слушала. Перед глазами лежит раненый осад, и я больше ничего не вижу и не слышу. Фатима куда-то меня потянула, вниз по ступенькам, остановилась у двери, и в неё тут же вошёл какой-то мужчина. «Это сын Зулейхи». «Али, ему ты можешь верить, как мне». А потом она обратилась к нему. «Увези её отсюда, как можно дальше. спречь её там, куда ещё не добрался метиш. И запомни, Али, ты отвечаешь за неё головой». «Да, моя госпожа, я всё понял». «Я никуда не поеду», — взбеленилась я, на что Фатима лишь цыкнула. «Кто тебя будет спрашивать, глупая девчонка?» но я...» «Я не хочу ничего слышать. Ты едешь с Али. Потом он вернётся за Айше. Мне нужно вас спрятать, иначе вы попадёте в руки мятежников, а те убьют вас вместе с приплодами». Я набрала осада, приложила телефон к уху. Снова короткие гудки и ничего больше. Связи нет. «Госпожа, нужно поторопиться. Мятежники скоро будут и здесь». Али обращался ко мне, а я за слезами не видела его лица. «Хорошо, я поеду с тобой, но только с бабушкой Фатимой. Я не оставлю вас здесь», — твёрдо сказала я ей, на что бабушка кивнула. «Хорошо, я приеду после того, как спрячу Айше. А ты иди, скорее, поторопитесь!» Я замоталась в хиджаб и шагнула за Али. Немного отойдя от порога, обернулась назад. Фатима стояла у двери и смотрела мне вслед со слезами на глазах. Продолжение следует.